Глава 55. Ежевика. Я с трудом встаю с кровати сегодня с утра. Хотелось бы еще немножечко понежиться после тяжелой ночки, но у меня еще много неотложных дел. Мама приехала, с ней поговорить нужно. Именно поэтому сейчас стою в гостиной папиного дома и жду, когда она договорит с Джастином. «Он ей важнее, чем дочь, да?» «Полина до сих пор сопит в подушку, а Ксюша с папой куда-то запропастились». «Не понимаю, почему он еще не выгнал ее после того, что услышал?» «Видимо, очень сильные чувства у них». «Все же решила поговорить со своей матерью, да?» «Язва появляется в комнате». И модельной походкой подходит к креслу. Даже бедрами виляет. Вот же! Я так только перед диким делаю. Наблюдаю, как мама садится напротив и закидывает ногу на ногу. Надменно смотрит на меня сверху вниз. Хотя нет. Таким взглядом будто говорит. Ну что, пришла прощения просить? Я слушаю. Или накручиваю себя. Ты просто не вовремя появилась, говорю прямо. Мать не может появиться не вовремя. Она врубает свой противный характер. Началось. Ты прилетела одна? Меняю тему. Да, Джастин не выносит жары. Будто, потеряв вдруг интерес ко мне, рассматривает свой маникюр. Когда она так делает, все плохо, она обижена. И я опять же знаю, на что. Дочь пошла против нее и выбрала не того мужчину. Вот так. Я прилетела через океан, чтобы увидеться с дочерью, а она резко отворачивается, послала родную мать и уехала. При этом даже не объяснила ничего толком. Да еще и натворила столько дел, пока меня не было. Это она, видимо, про замужество с Ярославом. Ну хватит, недовольно морщусь. У меня были проблемы в отношениях. Это все потому, что ты меня не послушала и выбрала не того, кого я тебе советовала. Поднимает голову и стреляет недовольным взглядом. От злости даже ее кудряшки вверх подпрыгивают. И что теперь? Ты разводишься. Мы помирились, говорю честно и прямо, чтобы сильно рот не разевала. И я против того, чтобы ты лезла в мою личную жизнь и как-либо меня упрекала. Я тебя не упрекаю, а я вот слышу обратное. Просто хочу, чтобы тебе было лучше. Лука состоятельный. Женой его стала бы, ни в чем бы себе не отказывала. Стоять! Останавливаю ее. Я и не будучи его женой, себе не отказываю. И с Диким тоже. Мам, вот просто скажи. Меня эти несколько слов добивают и заставляют разозлиться. — Состояние, деньги, богатство, достаток — это все, что ее волнует. — Да, ты даешь мне деньги, — продолжаю я, — и папа перечисляет. — Но я и с диким получаю, что хочу. — Ты хоть когда-нибудь папу любила, не озираясь на бабки? — Бабки? — вздергивает брови. Ты это от него набралась? Ответь, настаиваю. Любила, хмыкает. Помнишь эти чувства? Спрашиваю с каким-то трепетом. Опять думаю о Ярославе, и тайфун из эмоций поднимается. Когда его образ в голове всплывает, как ненормальная готова улыбаться. Какие они были? нет отмахивается не помню врешь вижу это вот и я так ярослава люблю и пусть хоть у луки будут бриллианты я все равно выберу ярослава это мой человек пусть он порой слишком много пошлит поднимает мне давление но мне нравится это я с ним счастлива понимаешь а с Лукой и объяснить не могу. Мне с ним некомфортно, честно говорю, наконец. И если мне предложат несколько миллиардов долларов и выйти за него замуж или остаться одной до конца своих дней и нищей, я выберу второе. У нас огромная разница в возрасте. У него есть сын, а я хочу свободы. И Ярослав мне ее дает. Не знаю, как ей все это нормально объяснить. Я хочу от него ребенка и ни от кого больше. Выпаливаю все как на духу. Давно хотела ей все рассказать. Я не буду ни в чем нуждаться. Встаю со своего места, и судя по ее лицу, это бессмысленный разговор. «А даже если и да, то это будут уже мои проблемы!» Расстроенно отворачиваюсь и иду на выход. Этой упрямице ничего не доказать. Она меня все равно не понимает. Будет стоять на своем. «Ну и живи с ним!» — кидает мама с обидой. «Раз так любишь!» «Но мне можешь больше не звонить и денег не проси!» Я поджимаю губы, нос щиплет, еще немного и расплачусь. Больновато, что мать родная не поддерживает. Но я выпрямляю спину и иду к выходу гордо, Не показывая, что она меня задела. А ведь задела! Я всю жизнь с мамой жила, Любила ее до безумия. А сейчас у нас полное непонимание. Выхожу с папиного участка, чтобы поехать в квартиру, где я ночевала, и забрать свои вещи. Но все мои планы идут коту под хвост, потому что, выйдя на улицу, я врезаюсь в твердую грудь, пахнущую моим любимым дезодорантом. Хочется сбежать. Я так-то уехала, ничего ему не сказав. «Думай, Вика, думай!» «Дикий наругает!» «Решение приходит само, и я делаю всё наоборот!» «Зарываюсь лицом в его тело и обнимаю!» «Крепко-крепко!» «Прости!» «Начинаю первое!» «Чувствую, как он напрягается!» «Ты, маленькая жучка!» Какого фига не сказала, я бы отвёз. В его голосе явно слышатся разъяренные нотки. Ой, ой, я тебя будить не хотела. Бубню в ответ, ты очень сладко спал. Он такой красивый, когда не двигается. Ужас! И полюбоваться можно, и потрогать. Он голенький и спящий, вообще неотразим. Я рядом сидела и разглядывала его, но знать ему этого не надо. — Зараза мелкая! — Злится. — Отстань! — наконец отлипаю от него и голову вверх поднимаю. — Что Люда сказала? — спрашивает уже спокойнее. — Ничего, — морщу носик. Не хочу об этом. Поехали куда-нибудь позавтракаем. Я жутко голодная. Живот урчит. Черт, как же хорошо, что он приехал, иначе бы я расплакалась. Я тоже. И улыбается, как искуситель. Не, -е -е -е. сразу его останавливаю. Хочу покушать, очень много кушать. Ты меня без сил оставил. И мне нужно мясо. Тебя Полина укусила. Выгибает бровь. А что? Похоже, мы разворачиваемся и быстро идем к машине. Немного. Дикий открывает мне дверь в авто и не уходит, но я все равно лезу в кресло. А пока делаю это. Мне прилетает шлепок по попке. Резко сажусь и обхватываю ее ладошками. Тиранище! За что? Чтобы не бегала больше, строго произносит он и пальцем грозит. Хлопнув дверью, обходит автомобиль и залезает в салон. Оборачивается ко мне, пристально смотрит и говорит. Я решил тебе сюрприз сделать. Но теперь, думаю, он отменяется. Ты накосячила. Какой сюрприз. И все равно, что Яр сказал, что он отменяется. Я любопытна и смогу выудить из него правду. Умеет же он заинтриговать. И его сверкающие глазищи только разжигают интерес. Он улыбается, смотрит на меня по-доброму. А потом тихо и как-то хитро спрашивает. «Ты когда-нибудь ела сорока-килограммовый торт?» «А у тебя есть?» Тут же вытягиваюсь и поддаюсь вперед, Приближаюсь к его губам и быстро целую. «Я хочу попробовать!» «Думаю, мы договоримся!» И опять этот хитрый блеск в глазах. «А пока сойдемся на паре штрафных!» «Штрафных?» — улавливаю его похотливую улыбку и сажусь обратно на свое место. «Ух, что только не сделаешь ради огромного торта!» «Ладно, ладно, и ради этого человека!»